25. Всё отдаётся владыке. Нет ничего моего. Всё твоё, владыка, так мыслит ученик. Всё принадлежит тебе: и мысли, и слова, и действия, и всё именье моё. И моё истинное нетленное достояние, дух мой и накопление его, всё твоё, владыка. Во имя твоё иду в жизни, И всё принадлежит тебе. Тебе посвящаю всё будущее моё, все дела мои, все чувства, ибо твоё всё. Научи меня, отец мой, достойно и мудро распорядиться достоянием твоим, дабы использовать и приложить его во благо. Ты для меня всё. К тебе устремлены все энергии мои, и лучи твои наполняют сферу моего микрокосма. Тобою живу, Тобою дышу, тобою имею разумение мое, от луча твоего самосознания мое, ибо воистину ты, Отец мой, жизнь, разумение, самосознающую мне давший. Тебя признаю и тебя утверждаю в сердце своем, как святый жизни, единый, непреложный и обнимающий собою все мое. Я в тебе, ты во мне и едины мы от начала веков, «Из тьмы без сознания ты вывел меня на арену самосознательной жизни и сделал меня самосознающей сущностью человеком. Поэтому говорю тебе, мой владыка, что все мое твое, отныне все силы мои». Все разумение мое и сердце мое безвозвратно навеки Тебе отдаю, ибо все Твое, мой Владыка, любимый, единственный для меня, и мой, мой Отец, мой заступник и поручитель мой перед Высшим. Тебе воздаю по разумению моему, и Тебе приношу дары моего сердца. Творчество Духа моего посвящаю Тебе, ибо творю во имя Твое, именем Твоим иду через жизнь и именем Твоим побеждаю. Отец мой, возлюбленный мой, прими достояние мое для приношения его на алтарь света. В великом служении посвящаю себя Тебе, дабы свет Твой нести людям неумоленно. И свет Твой перед людьми да будет блистающим и неумоленным, когда придет час мой имя Твое перед людьми утверждать. Отец мой! Дух мой тебе предаю в твои руки, и пусть будет отныне и до века воля твоя в воле моей утверждаться незапятнанной и незатемненной ограничениями самости моей. Владыка, печать Духа твоего, на челе моем да пребудет, ибо твой есть. Дай силы, великий Владыка, в свете твоем прибыть неуклонно и утвердить мощь предстояния постоянного. Любимый владыка, сердце моё в руках твоих, дабы мог ты оформить его по воле твоей. И с явлением свободной воли моей дух свой тебе предаю. Твори его, отче, по воле своей, отцовство своё утвердив сыновстве моём, ибо твой сын есть ас Прими, владыка, дар сердца моего ныне и навсегда. Ныне и в мирах, везде и всюду сознательно я связан с тобою неразрывными узами любви и света, ибо ты мой владыка, заступник и друг и отец.